Рассказывает председатель КГБ князь Васильчиков. Известие о покушении на государя застало меня в Варшаве, куда я вернулся после командировки в Женеву. Командировка выдалась рядовая, да и в Женеве я уже не раз бывал. Первый раз еще в преснопамятном 85-м, когда комитет мой только-только создавался. Тогда сотрудников у меня было всего четверо, да еще один из них, представьте себе, девушка. Мадемуазель Чудина, мною же лично извлеченная по распоряжению государя из Бутырской тюрьмы, где означенная мадемуазель коротала дни в ожидании суда за подготовку покушения на московского оберполицмейстера. Курсистка, очарованная идеями всеобщего равенства, братства, западничества и прочее, прочее, прочее, была. теперь там мадемуазель Чудина, оперативный псевдоним писец. Для своих Аделаида Борисовна или просто Деля. Для подчиненных госпожа титулярный советник. Возглавляет один из столов второго департамента первого главного управления КГБ. Кстати, в Женеву мы ездили именно с ней. И еще с несколькими сотрудниками второго департамента. Молодежь натаскивали. Ну а заодно решили вопрос с несколькими государственными преступниками. коллегией газеты «Общее дело» до недавнего времени нелегально поставлявшийся на территорию России. Зажились они что-то на этом свете. А если про Россию пасхи грязные пришла охота писать, помни. Сие занятия сильно сокращает отпущенные тебе свыше земные дни. Все, помни, должны, как очень наш знать. Операция прошла успешно. Два объекта скончались от грудной жабы, один утонул в Женевском озере, катаясь на лодке. Информатор сообщил, что местная полиция даже не заподозрила постороннего вмешательства и подобных версий не рассматривала. Что и неудивительно, писец свое дело знает изрядно. Но по прибытии в Варшаву на нас громом среди ясного неба обрушилось дикое известие о покушении и гибели императора Александра. По сообщениям из Петербурга, чудом уцелел только великий князь Владимир, который самоназначил себя регентом при юном Михаиле. Несколько позже уже по другим каналам пришли сообщения, что во время покушения уцелел не только Владимир Александрович, но и Цесаревич со своей женой, а также императрица с дочерью. Ничтоже сумнящаяся официальная власть объявила их всех самозванцами. Это был удивительный бред, но, видно, не зря государь часто повторял мне помните, дружище, чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Я лично сделал запрос в Москву и получил четкий ответ. В покушении виновен именно Владимир, а государь и его семейство живы и здоровы. Но мифы порой оказываются гораздо прочнее реальности. И сколько я не доказывал, что цесаревич настоящий, а Владимир Александрович цареубийца, мне не верили. Мало того, мы с моими сотрудниками ощутили значительное охлаждение со стороны властей, как гражданских, так и военных. Дня три на нас смотрели косо, даже мои старые приятели, коих я знавал еще по балканской компании, а то и по совместной учебе в корпусе. Но потом... Утро встретило меня осторожным, я бы сказал, подобострастным обострастным стуком в дверь. Мой денщик, прошедший суровую школу русской гимнастики у государя и менее суровую школу КГБ у меня... Уже стоит с двумя револьверами, кистенем и клевцом, стараясь держать под прицелом и двери и окно. Ваш ство стучать? Слышу, и слышу. У меня в руках тоже клевец Адели, решившая вчера переночевать в моей спальне, и даже в моей постели вооружилась именным стилетом, малокалиберным револьвером Стальградского производства, отличающегося тихим звуком и отменной точностью боя. И я мгновенно натягиваю на себя брюки и сапоги, и поворачиваюсь к мадмазель Чудиной. «Дели, будь добра, же окно!» «Варсунька, оставь ей свой кистень и за мной!» «Пойдем посмотрим, кто ходит в гости по утрам!» Накинув на плечи китель, нет холода, а чтобы прикрыть ствол, я встаю чуть сбоку от дверей. Варсунька тоже боком берется за дверную ручку. Кто? Интересуется он своим непередаваемым Южно-Северно-Поволским говором. Это кто там под дверьми колобродить? Из-за дверей слышится нечто не вполне разборчивое, и Варсанов и грозно добавляет их сиятельство почевать изволить. Невелино будить, проходите, невелино! Но в ответы за двери доносится уже вполне отчетливо. Их сиятельство князя Васильчикова просят безотлагательно прибыть в штаб округа. Просунка бросает на меня вопросительный взгляд. Я слегка киваю, и он, продолжая ворчать, открывая дверь. Причем делает это так, чтобы ни я, ни он сам не оказались на линии прямого выстрела. На пороге стоит поручик Ахтыриц, адъютант, командующего округом. Торопливо и опять с каким-то чуть заметным подобострастием козыряет, протягивает пакет. Судя по его бледноватой физиономии, произошло нечто... Чего не ожидал никто, и теперь все головы заняты двумя вечными русскими вопросами, что делать и кто виноват. Что ж такого могло произойти? Неужто 63-й повторяется? Вот это да! Такого не то, что ожидать. Предположить-то никто не мог. Великий князь Владимир обнародовал указ, в котором даровал Польше независимость. ваше высокопревосходительство, что тихим голосом прерывает на размышление. В городе волнения начались русские погромы. — Поясните, поручик, кто кого громит? Русские поляков или поляки русских? Он изумленно хлопает глазами. — Поляки? На Маршалковской горят два русских магазина. Мятежники заняли вокзал. На окраинах поднялась черние. Поручик, будьте любезны, не чернь, а отдельной несознательной личности. Я облаял молодца совершенно рефлектором. Царь очень не любит, когда народ называет пренебрежительными кличками. Сам не любит и другим не дает, а уж своему ближнему кругу вколотил это на уровне, как он сам выражается подсознание. Но уфтыриц незробких, с привличной почтительностью он исправляется. На окраинах отдельной несознательной личности общей честностью до десяти тысяч человек, объединились в банды, вооружились холодным охотничьим оружием и движутся в центр города. Как обидно, но раз оказываться пророком. Все вопросы сняты, Господа, госпожа титулярный советник оделась по-военному, за считанные минуты, а вот мы все четверо вооруженные до зубов спешим в штаб округа. Добираемся без приключений. Подруги я прихватываю своих подчиненных, и теперь нас уже два десятка. Несколько раз в нас пытались швырять камни, а однажды даже выстрелили из револьвера. Но если кто и понес потерю при этих провокациях, тут то только нападающий. Здание штаба оцеплено двумя ротами солдат и полусотни казаков. Внизу нас уже ожидает дежурный офицер, который сообщает новые подробности бунта. Карнизон Лодзи заблокирован в казармах, в стрельба и баррикады на улицах. Изрядный отряд захватил старую крепость Замошья. командование округом в растерянность. Выясняется, что меня вызывали, дабы я связался с Москвой, лично с государем, и запросил инструкции. Так, стало быть, поверили, что цесаревич не самозванец. Ага, только поздновато спохватились. Истинный виновник покушения уже дел наворотил. К тому же отвлекать государя по столь пустяковому поводу. Да ну меня живьем съест». если я у него в такой ситуации инструкции запрашивать буду. Уже года три, как у меня, хранится открытый лист, подписанный еще прежним императором, теперь уже в светлой памяти Александром и государем. Он гласит, податель всего, председатель комитета государственной безопасности, князь Васильчиков Сергей Илларионович, наделен неограниченными правами. Все военные, военно-морские, полицейские, жандармские и гражданские власти Должны оказывать ему полное содействие, а при необходимости передать свои полномочия по первому его требованию, император Александр III, цесаревич Николай. Демонстрировал я сей документ, сколько себе помню всего дважды. Первый раз во время служебной командировки в Лондон, второй совсем недавно здесь же в Варшаве, когда подтверждал полномочия род мистера Целебровского. Но пора и третий раз им воспользоваться. Вечер у мятеж в Варшаве в основном подавлен. В районе железнодорожных мастерских еще гремят рудийные запы, которыми мы пытаемся выковырять из руин особо упорных бунтарей. Но в целом в городе восстановлен в порядок. В Луц в спешном порядке отправлен шестой кавалерийский корпус, с приданными ему сверхштата 6 батареями. В Радом движется 8 пехотная дивизия. Операцию по штурму замуж Штаб округа планирует уже самостоятельно, без моего участия. В смысле, без моей прямой команды? Ну что ж, значит, можно возвращать господам генералам оружия, пускай часовых, и разрешить моим орлам хоть немного расслабиться. Кстати, надо бы и самому поесть, а то так везде не проторчал с револьвером в руках над душой десятеры штабных. Господи, в горы это как пересохло. Князь, позвольте. Но что еще? Передо мной стоит командующий Варшавским военным округом генерал от кавалерии Ромей Гурко. «Князь, как я не люблю такой сон, как такой тон, осторожный, заискивающий. Князь, я надеюсь, что сегодняшние события в этом здании не станут достоянием гласности», если за моим утвердительным кивком продолжает. «Я был бы искренне признателен вам, князь, Если бы вы выразили государю, будущему императору Николаю Александровичу, наши верноподданические чувства. Интерлюдия. Лорд Валентайн тигром метался по кабинету. Все так хорошо начиналось и так плохо заканчивается. Черт, а матрикант опять уцелел. Положительно, ему помогают какие-то темные силы. Но этого Мало. Валентайн с силой ударил себя кулаком по бедру. Как он мог так ошибиться? Он, человек, раскрывший более 50 преступлений класса А, человек, руководивший раскрытием пяти настоящих загоров против объединенных наций, попал в глупейшее положение, находясь в чужом для себя времени. Он безоговорочно поверил в то, что услышливо подсказывала ему память ре реципиента, В судьбе задумался о том, что реципиент в своей свободной жизни был никченым человеком, почти законченным алкоголиком, великосветским бездельником, как, впрочем, и все его окружение. И теперь оказалось, что гвардейские офицеры, начала ло... лояльность он, безусловно, рассчитывал, относятся к нему несерьезно. Мол, Емели, Емеля, твоя неделя. И наоборот, Цесаревич они воспринимают куда как серьезно, общецело разделяя его идеи и устремления. Несколько гвардейских полков просто старались не показывать командующему гвардии, что выполняют приказания и распоряжения молодого Романова. И вот результат. Три полка, будучи даже в крайне ослабленном некомплектном составе, ушли из Санкт-Петербурга. И не просто ушли, пробились с боями, нанеся в догонку частям чувствительные потери. Но это еще не все. Лорд Валентайнов хватил голову руками. Чертов матрикант! Чертов в матрикант! Если дела будут также развиваться и дальше, гражданская война неминуема. А гражданская война, если она не имеет подсовок классового противостояния, это резкое развитие технологии промышленности. У проклятого цесаревича имеется Стальград, что требует адекватного ответа. Это новые кадры в боевых офицеров. Это обстрелянные войска, владеющие новыми способами ведения войны и новейшим оружием. И после этого уже не важно, кто победит в этой войне. В России будет промышленный бомб, мощная современная армия, офицерский корпус, одной своей частью опьяненной Великой Победой, другой горящим желанием продемонстрировать недавним врагам свои умения и полезность. В таком случае Россия станет гегемоном в Европе, а может быть и во всем мире. Даже если он, лорд Валентайн, окажется правителем обновленной России, станет заложником новой элиты этой проклятой страны. Если он попытается проводить свою политику, вернуть эту варварскую территорию на исторически отведенное ей место сырьевого и аграрного придатка великих стран Запада, его просто убьют и сменят более лояльным правителям. Что же делать? Что делать? Что? Лорд Валентайн нажал на кнопку электрического звонка. Еще один привет от цесаревича Николая. В кабинет вошел адъютант. Что прикажете, Ваше Высочество? Будьте добры, капитан. Пригласите ко мне министра иностранных дел. Незамедлительно. Слушаюсь. Возможно, это решение. Нужно попросить помощи у другой державы. У Британской империи. Во-первых, это его настоящая родина. И вести переговоры с теми, чьи интересы и чья психология тебе близки и понятны, не сравненно легче, нежели с остальными. Во-вторых, если уж научно-технической революции не избежать, то нужно дать соответствующий толчок историческому противнику России. Посмотрим, что сможет матрикант противопоставить британскому флоту.